Интервью с Алексисом Юно. Миядзаки – это дерево, за которым не видно лес. Журналист, профессор истории анимационного кино и художественный руководитель PIAFF Парижского международного фестиваля анимационных фильмов, этот знаток студии Гибли рассказывает о своем видении творчества Хаяо Миядзаки и его важности для современной анимации. Разговор без обиняков. Что первое приходит на ум, когда слышите словосочетание «Хаяо Миядзаки». «Прямо сейчас это, наверное, ведьмина служба доставки. Я вижу кики с Зизи на метле. Я часто говорю, что у Миядзаки есть две формы – фантастическая, которая вписывается в реальность, и противоположная – реальная, которая вписывается в фантастику. Лично я больше предпочитаю фантастику, вписывающуюся в реальность, особенно когда в центре оказывается рассказ о реальности». Это то, за что мне нравится мой сосед Тотара. Конечно, как и у всех, у меня дома лежит плюшевый Тотара и котобус. Но больше всего в мультфильме мне отзывается история двух девочек, которые пытаются убежать от болезни матери. Как вы узнали о Хаяо Миядзаке? Я узнал о нем, в частности, благодаря Дэвиду Энсиносу, аниматору, который в то время работал в Лего Буля, школе анимации в Париже, примечание редактора. Нас объединяла любовь к гонконгскому кино и мультипликации. Думаю, как и многие, я открыл для себя Миядзаки благодаря каким-то старым видеокассетам, привезенным из Японии, а затем и японским лазерным дискам. Кроме того, я работал в магазине на Елисейских полях, которого больше нет, Virgin, где заказывал японские лазерные диски с мультфильмами Миядзаки. Я смотрел эти оригинальные версии без субтитров и почти ничего не понимал, Но это был необыкновенный опыт. Чем эти работы отличались от того, что вы уже видели в анимации? Я из поколения, которое выросло на Грендайзере, аниме-сериал об антропоморфном боевом роботе, примечание редактора. Он нравился мне потому, что там были роботы и инопланетяне. Миядзаки же открыл для меня сверхкрасивую анимацию, которую я не видел раньше. Он открыл целый мир, которого я тоже не знал. Думаю, что узнал о нем всего за несколько лет до Акеры. Мне нравилась Япония, но в то время в ней было что-то совершенно загадочное. Мы не так много знали о Юкаях, например. Хотя у раннего Миядзаки не всегда описывается вся эта вселенная, у него уже присутствует совершенно невероятная идея воображаемого – Лично мне повезло. Мой дядя был директором фестиваля Ван с 1983 года до своей смерти в 1999 году. Имеется в виду Жан-Люк Хиберас, примечание автора. Благодаря ему у вас была возможность познакомиться с Хаяо Миядзаки лично? Да. Кстати, это было очень неожиданно. У меня сохранился лазерный диск Порко Россу с автографом Хаяо Миядзаки. Я отчетливо помню, как он подписывал его на ступенях центра Бон-Ле в Миядзаки задавался вопросом, кто этот ярый фанат, просящий подписать японский лазерный диск во французской глубинке. Японская анимация тогда уже начала заявлять о себе, но на нее еще не было такого повального спроса, как сегодня. Если сравнить с сегодняшним фестивалем в то в то время Миядзаки был совсем один. Скажем, всего с тремя спутниками – Японец, очевидно, никогда не бывает один, тем более такой режиссер, как он. Можно сказать, что тогда никого с ним не было. Сегодня, если Миядзаки приедет в Анси, начнется ажиотаж. Так что у меня был хороший шанс следить за его развитием. Думаю, я, скорее всего, потерял аудиокассету, но я записывал ту пресс-конференцию в Анси с Хаяо Миядзаки и Исао Кахатой. Тогда в конкурсной программе был заявлен Помпоко, война Тануки в период Хайсей. Это была эпоха Акеры, эпоха возрождения японской анимации в том виде, в каком мы видим ее сегодня в мировой культуре. Миядзаки – рок-звезда. Что, на ваш взгляд, Хаяо Миядзаки привнес в восприятие аниме во Франции? Это довольно очевидно, но интересно. Благодаря ему люди стали больше уважать аниме. Они смотрели его мультфильмы и понимали, в анимации можно говорить об экологии, можно говорить о спасении мира. Думаю, самое невероятное в Миядзаке то, что он пришел в нужное время. По сравнению с Такахатой и другими аниматорами, он был похож на дерево, за которым не видно лес. После его работ критики поспешили заявить. «Мы 20 лет заблуждались в отношении к японской анимации. Мы не смотрели о саму Тэдзуку, потому что думали, что это отстой». Мы не смотрели, но говорили, что это плохо и бессмысленно. Именно благодаря Миядзаке критики смогли сказать «Мы ошиблись». Это мило. Теперь они открывают для себя Сато Сикона с его актрисой тысячелетия. Мультфильм снят более 15 лет назад. Они могли бы поддержать его еще при выходе, а не ждать, пока его принесут им на блюдечке. Мультфильм, выпущенный в 2002 году в Японии, впервые показан в кинотеатрах во Франции только в декабре 2019 года. Примечание автора. Миядзаке повезло. Его принесли критикам на блюдечке, и он был радушно ими принят. Получил золотого медведя в Берлине за унесенных призраками, золотого льва в Венеции и так далее. И тут пресса поняла. Это, аниме, может нравиться. Я еще помню, как «Ходячий замок» Мультфильм, который я не люблю, показывали во время Венецианского кинофестиваля. Почти все сравнивали его с работами Дэвида Линча. Как будто он был единственным, кто изображает Йокаев и мир духов. Миядзаки чем-то похож на рок-звезду. Я выступаю на пресс-конференции, я ухожу, я возвращаюсь, снова ухожу, снова возвращаюсь. Конечно, непреднамеренно и, конечно, не желая этого. Он явно не тот, кто хочет так себя вести». «Думаю, самый красивый документальный фильм, который я видел о Миядзаке и Гибли, это «Королевство снов и безумия». Он удивителен, потому что в нем мы видим Миядзаки именно таким, какой он есть на самом деле». В этом документальном фильме Хаяо Миядзаке беседует со своим продюсером Тосио Судзуки, который спрашивает режиссера, видит ли он сны и о чем они. Миядзаки отвечает «Я вижу во сне Такахату». Принимая каждое решение, Хаяо Миядзаки задаётся вопросом, что подумает о нем его старший товарищ. Теперь, когда Исао Токахаты больше с нами нет, что произойдет? Я думаю, что Судзуки – один из могильщиков студии Гибли, хотя это может прозвучать немного грубо. Когда Миядзаки выбирал между сюжетом «Гусеницы Боро» и «Принцессы Мононоке, именно он подтолкнул его выбрать вторую и снять полнометражный мультфильм. А ведь «Гусеница Боро» Это великолепный мультфильм, который в итоге стал только короткометражкой. Именно Судзуки толкнул его на создание принцессы Мононоки и унесенных призраками, заставил перейти на совершенно другой, более высокий уровень. Это как из Ясудзиру Отзу стать Акирой Куросавой. Это, безусловно, великолепно, но я думаю, что это решение было ужасным, и что Миядзаки невольно попался в эту ловушку из-за своего ореола рок-звезды который мало-помалу создавался вокруг него. Очевидно, что по сравнению с Такохатой он, естественно, слабее. Такахата настоящий гений режиссуры, в то время как Миядзаки – хороший, но не гениальный режиссер. Что волшебно у Миядзаки, так это его вселенная, в которую хочется погрузиться. На самом деле, я думаю, на его плечи взвалили слишком тяжелую и неподъемную ношу. По-моему, это ключ к пониманию одного из его шедевров «Ветер крепчает» который как раз несет в себе нечто иное, чем мечты. Я вижу в нем человека, который понимает, что его искусство не может идти туда, куда он хочет. Миядзаки создает фильмы и хотел бы, чтобы они изменили мир. Но нет, они не работают. Тем не менее, несмотря ни на что, именно это и делает Миядзаки, выпускает довольно откровенные размышления о мире. Миядзаки передает свой посыл через рисунок, а Атакахата через сценарий. То есть Такахата очень долго пишет перед началом раскадровки. Миядзаки же пишет немного и в какой-то момент останавливается и переходит к рисунку. По вашему мнению, это противостояние двух режиссеров имеет основополагающее значение для развития студии Гибли? Да, но это не так важно. Можно быть друзьями, иметь такие сложные отношения, какие были у них все эти годы, и создавать прекрасные вещи. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с Такохатой и брать у него интервью. Думаю, очевидно, что такахата восхищался Миядзаки. Не знаю, подходит ли слово «восхищение». Во всяком случае, очевидно, что он уважал его работу. Тем не менее, интересно посмотреть, как они создают настолько разные вещи, не имеющие ничего общего друг с другом, а порой и полностью противоположные друг другу. Понятие создания кино» очень важно для анимационного кино в целом. Миядзаки дал людям возможность увидеть, что даже в мультфильмах может быть что-то еще, помимо противостояния плохого и хорошего парня. Это заставило многих людей сказать, «Глядите, анимация – это серьезно!» Это раскрепостило невероятное количество аниматоров, например, Катун Селун, Том Мамур и других. Были ли до мультфильмов Миядзаки серьезные полнометражные работы, которые нравились всей семье, а не только детям? Миядзаки действительно смог затронуть большую аудиторию всех возрастов, так что теперь подростки и взрослые могут смело сказать «я хожу в кино, чтобы смотреть мультфильмы». Он сделал это незадолго до ледникового периода, до того, как появился Пиксар, раньше других. На самом деле, возможно, благодаря ему широкая аудитория впервые знала не только название студии, но и имя режиссера анимационных фильмов. Даже если студия «Гибли» сейчас известна, то известны также и имена такахаты и Миядзаки. Я считаю, что именно в этом вклад Миядзаки. Люди могли сказать «Я иду смотреть последнего Миядзаки», как раньше говорили «Я иду на последнего Кена Лоуча или последнего Мартина Скорсезе». Для полнометражной анимации это феномен. Почему этот феномен стал возможен? Дело в фантазийном элементе, который привносит Миядзаки. Кино для многих людей – это способ бегства от реального мира. Публика не думает о смысле фильма. Вернее, думает немного, но он остается прежде всего элементом отдыха. Например, возьмем Такахату. Чисто как режиссер, Такахата намного выше Миядзаки. Это не важно. С одной стороны, у нас есть гений, а с другой – очень, очень великий режиссер. Если мы возьмем все фильмы Такахаты, то сможем сказать, насколько они в действительности заставляют нас больше думать о нашем мире. Гораздо больше, чем фильмы Миядзаки, которые пытаются заставить нас убежать из этого мира. Это все равно побег, даже если в конце концов он тоже заставляет нас задуматься. Особенно это видно на примере женских образов. Они сильны тем, что они находятся в этой реальности. К примеру, мать мальчика в рыбке Понью на утесе. Она великолепна, потому что не хочет спасать мир, она просто старается сделать так, чтобы все не развалилось. Вот что мне нравится в Миядзаке. Я люблю тотара, потому что он заставляет меня мечтать, но две героини цепляют меня больше. Есть в этом что-то прекрасное. Мы говорили о нем, как о сказочнике. Он также доказывает, что умеет красиво раскрывать персонажей. Первые имена, которые приходят на ум, когда речь заходит о студии Гибли, это Исао такахата которого уже нет с нами, и Хаяо Миядзаки. Кто может прийти им на смену, и действительно ли нужны преемники? Конечно, не нужны. Студия Гибли была создана для Такахаты и Миядзаки. Было несколько попыток найти преемников, и Горо Миядзаки, безусловно, был не лучшим вариантом. Но, конечно, нет, смена действительно не нужна. Я даже надеюсь, что Гибли остановит свою деятельность, потому что она отличается от других студий. Студия «Ардман» не была основана специально для Питера Лорда или Ника Парка, или даже Уоллеса и громита Миядзаки же рисовал мультфильмы для себя. Он основал компанию, чтобы быть независимым. В то время в Японии было сложно делать независимое аниме, как того хотели Миядзаки и Такахата. Поэтому они и создали для себя этот способ творить, С тех пор студия Гибли неоднократно пробовала разные варианты продолжения работы. Я думаю, что именно Хасода должен был снять Ходячий замок, но он этого не сделал. Команда Гибли не хотела с ним работать, потому что у него был другой метод. Они хотят работать так, как работает Миядзаки или Такахата. Ничего не поделаешь, Гибли не остановится. Под этим именем будут продолжать открываться рестораны направо и налево, Они создадут свой абсурдный парк развлечений вопреки всей философии, которую годами развивали Такахата и Миядзаки. Макото Синкай когда-то пытался подражать Миядзаки. Этот его третий мультфильм Ловцы забытых голосов просто катастрофа. Я часто критиковал Миядзаки, но он по-прежнему много работает над всей этой японской мифологией, черпая вдохновение в европейской культуре. В этом его главное отличие от производства Диснея. Что замечательно в Миядзаке, так это то, что у него можно найти частички разных культур, которые он уважает. Что мне нравится в Миядзаке, так это то, что у него есть реальная точка зрения на общество. Он создает персонажей, которые запоминаются, например, госпожа Эбоси в «Принцессе Мононоке». Эта женщина берет под крыло больных и заставляет их работать. В конце концов, мы понимаем, что только она дает им работу, в то время как никому больше они не нужны. И в этом тоже особенность Миядзаки – он показывает людей, а не архетипы, которых много в голливудском кино.